Эпилог. Больничная палата выглядела так, словно в ней держали особо опасного преступника, а не человека в коме. На самом же деле, ответственные представители небесной сферы сами точно не знали, кого и от чего защищали толстые бетонные стены и крепкая стальная дверь. Виктор Тропов лежал в коме уже почти 10 дней, но вокруг него постоянно происходили странные события. То в коридоре нашли труп женщины, То сбоило и оборудование, рассчитанное на работу в самых экстремальных условиях. В результате директор больницы решил и перевести столь хлопотного пациента на подземный этаж, оставшийся еще со времен строительства старого бомбоубежища. Система замков пришла в движение от ключа, защелкала, заскричетала, и вскоре дверь распахнулась. На пороге появился высокий темноволосый мужчина лет сорока в строгом серебристо-сером костюме. Брезгливо осмотревшись по сторонам. Он осторожно, словно боясь испачкать туфли, шагнул в комнату и приблизился к кровати. Затем он наклонился вперёд и некоторое время всматривался в лицо Виктора. "И правда в коме", с лёгким удивлением констатировал он спустя какое-то время. "Честно говоря, до последнего думал, что ты притворяешься". Вытащив из внутреннего кармана небольшую стальную коробочку, мужчина открыл её и достал шприц с рубиново-красной жидкостью. Не знаю, почему ты был уверен, что эта бурда тебе поможет. Но в любом случае спасибо, что дал наводку на водку натриаду. Возможно, это начало хорошей дружбы. Он ещё пристальнее всмотрелся в лицо собеседника, будто ожидая какой-то реакции от человека в коме. Почему мне кажется, что даже если это не сработает, у тебя где-то заготовлен ещё один запасной план? Вновь задал он вопрос, уже не рассчитывая на ответ. А возможно, я и есть этот запасной план. И предыдущие уже не сработали. Впрочем, не важно. Решив не тратить больше времени на разговоры, мужчина сделал укол в плечо пациенту. Некоторое время ничего не происходило, а затем Виктор Тропов задергался, словно выпил эпсипи, брызжя слюной и выкатывая глаза. Высокий мужчина же спокойный и даже с долей любопытства стоял и наблюдал за его агонией. Спустя какое-то время Виктор перестал дергаться и вновь стал неподвижен. Не сработало. Без особого удивления констатировал мужчина. Почему же? Всё сработало как надо, одними губами ответил Виктор. Просто мне нужно время, чтобы немного прийти в себя. Меня как будто через мясорубку провернули, знаешь ли. Мужчина присвистнул. Ух ты, честно говоря, не ожидал. Слушай, Серёк, я 2 года триаде сливал рецепт Рубинового сердца. Как раз на такой случай. Не конкретно пули в голову, конечно, Но и серьёзной несовместимостью с жизнью травмы. Это не могло не сработать. А может, проще было увернуться от пули, чем подвергать себя такой опасности, скептически спросил Сергей. Может, не стал спорить Виктор, осторожно двигая шеей. Но так я смог выиграть немного времени, прежде чем храм дракона начнёт действовать по-настоящему. Вот я и решил немного полежать, не привлекая к себе лишнего внимания. То есть кража пяти священных фруктов по-твоему привлекла недостаточно внимания храма? с усмешкой спросил Сергей. Шести, поправил его Виктор. Помимо Глаза дракона, я экспроприировал ещё один духовный фрукт Феникса, понимающе кивнул Сергей. Логично, нужно было сразу догадаться. Виктор очень медленно приподнялся на локтях, а затем плавно сел на кровати. Ну что, ввести тебя в курс дела? предложил Сергей. Нет необходимости. Ты удивишься, насколько хорошо работает мозг и уши во время комы. Елена периодически забегала, рассказывала новости. Сергей поморщился. Елена, мадам Смерть. Как я сразу не догадался, кто это. Кстати, ты ведь мог оставить ей инструкции по поводу рубинового сердца. Она бы с лёгкостью достала нужный препарат. Я подумал, что тебе будет приятно отдать мне долг таким образом. С усмешкой ответил Виктор. Не уверен, что это считается. Но будем считать это первым взносом. Поможешь мне унизить, а затем уничтожить храм дракона, и мы в расчете. Всего-то, помурчался Сергей. Как же высоко ты цениш мою жизнь. А если я откажусь? Виктор привычным движением провел рукой по лысине и посмотрел в глаза главе клуба серебряный дракон. Не откажешься. те же то, же хочешь отомстить. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.